Позднее прощание. В октябре 2003 года я впервые услышал «Light Goodbye» финской рок-группы «Poets of the Fall». Это была важная для меня песня, которая звучала в конце важной для меня игры «Max Payne 2». Маркас Аареста, вокалист «Poets of the Fall», говоря об этой композиции, отмечал, что группе нравится, когда фанаты интерпретируют их творчество. Мне показалось это интересным, и я подумал, что могу по-своему взглянуть на текст песни. Так появился этот короткий рассказ. Мы возвращались домой в ночь. По радио звучала песня. Песня, которую я уже слышал несколько раз, но по-настоящему услышал только в тот день. Она улыбалась, и я говорю «она», потому что если я назову имя, то воспоминания станут реальнее, чем мне бы того хотелось. Мы болтали о будущем, строили планы, да что там, воздушные замки. Впрочем, их мы начали возводить еще в тот день, когда я впервые почувствовал ее горячее дыхание на своей щеке. Мы мечтали уехать в Нью-Йорк, хотели открыть картинную галерею, где люди могли бы любоваться ее концептуальными работами, понять, которые мне не всегда удавалось. Не вышло. А я, я с самого детства мечтал стать... Фотографом, потому что только фотограф может навести объектив и остановить время. Я думала, мы сможем, но не вышло. Из автомобильных динамиков все еще доносилась песня, которая будет меня преследовать. Меня всегда завораживали сентиментальные арпеджио и грустные аккорды, до которых строилась эта композиция. А ей не нравилось. Она говорила, что эта песня слишком грустная и пугающая. Но разве в ней было что-то страшное? Было. В свете фар мерцали певные банки, разбросанные на обочине, глаза оленей, что изредка выглядывали из за деревьев. Я обернулся. Меня отвлекли ее огненные волосы, ее улыбка и мечтательные глаза. Это была прекрасная ночь. Вдруг улыбка исчезла. Ее улыбка. За окном автомобиля пролетали уличные знаки, виднелись линии электропередач. А потом словно что-то взорвалось. Я услышал скрежет металла, и мы будто начали играть в прятки. Я закрыл глаза и отключился. А когда очнулся, я начал искать, как и предписывают правила детской игры. В машине ее не было. но ну, разве кто-то станет прятаться на видном месте?» И тогда я выбрался наружу. Шел дождь. Он размывал алую нить, что указывала направление, где искать мою возлюбленную. Нашел, — подумал я. Это было легко, но слишком поздно. И я вновь отключился. Ее бездыханное тело омывали плачущие небеса. К сожалению, воздушные замки имеют привычку разрушаться, пока на них не смотришь. Позже, в больнице, я узнал, что все-таки случилось. Какой-то пьяный мудак выехал на встречную полосу и врезался в нас. И нас не стало. Остались только я и убийца. Его не смогли найти. А пытались ли? Я не мог это принять. Все это... Тогда я понял... что не смогу спокойно дышать, пока она не увидит в зеркале свою старость. После выздоровления я начал искать убийцу. Я много раз возвращался на место преступления в надежде найти зацепку. В один, как я думал, прекрасный день, что-то все-таки нашлось. В траве. Водительское удостоверение. Как оно там оказалось и принадлежало ли убийце, еще следовало выяснить. Я никогда не задумывался, что буду делать дальше. «Возможно, в глубине души я надеялся, что не найду убийцу, и мне не придется переступать черту. Но если власти бездействует, что остается?» Я следил за ним несколько дней, подслушивал его разговоры, но он не говорил про аварию, которую устроил, словно его это не волновало. Я уже начал думать, что ошибся, как вдруг он сказал, что совсем недавно вытащил человека из разбившейся машины. «Попался!» У него была дочь. Я не хотел этого знать, потому что это что-то меняло. Нельзя лишать дочь отца. Но это был плохой отец, который навещал дочь раз в две недели. Это тоже что-то меняло. Я дождался его на парковке возле супермаркета. Он покупал пиво, чтобы провести очередной вечер возле телевизора, вливая в себя это дерьмо. Была уже ночь. Из-за прохладного ветра по моему телу пробежала дрожь. А может быть, дело было не в ветре, а в музыке, которая доносилась из его машины, в музыке и в моих намерениях. Когда он сел за руль, я подошел и постучал в окно. Стекло опустилось. Я спросил сигарету, хотя знал, что он не курит. «Я тоже не курил, но чего только не сделаешь ради мести». У нас завязался разговор, слово за слово, и я, наконец, спросил, «Что ты знаешь об аварии, которая произошла недалеко отсюда?» Он не волновался, даже не дернулся. Я хотел ему врезать, но любопытство в очередной раз удержало меня от ошибки. На время. Его версия отличалась от моей. Он сказал, что я якобы съехал в кювет, а он не врезался в меня, а наоборот вышел помочь мне. И помог. Когда он вытаскивал меня из машины, у него вывалилось удостоверение. Выходит, он никого не убивал? И я ему врезал. вытащил его из машины и еще раз врезал. Я требовал, чтобы он сказал правду. Я кричал, «Почему ты ее убил? Почему?» А он спрашивал, «Кого?» Я говорил, «Ты знаешь!» А он спрашивал, «Кого?» И тогда я понял, что сам не знаю. Я прекратил его бить, а потом отступил. Вопрос повис в воздухе. «Кого?» Вопрос, с которого все началось. я говорил, что если я назову ее имя, то воспоминания станут реальнее, чем мне бы того хотелось. Но в действительности я просто не знал, кто она. Ее не существовало. Но ее все равно кто-то убил. И теперь я знал, кто. Не этот парень, истекающий кровью. А я сам, словно писатель, который уничтожает выдуманного героя. Когда я ехал я грезил о будущем из настоящего, которое себе придумал, Как фотограф, я остановил время, и эта картинка осталась со мной. А потом случилась авария. Она была мертва, но все было в порядке.